Глава сорок седьмая. Срочно. Врагов перемалывало гусеницами. Количество их заметно сокращалось. Даже подкрепление не помогало. Но босс-многоножка, в отличие от своих миньонов, был более осторожен и под траки не попадался. Скелеты воина же были настолько тупы, что пытались пробраться к кабине трактора по движущимся гусеницам. Дёрнув ручаг и заблокировав один трак, Я заставил машину развернуться на месте, вмяв в землю целую кучу скелетов. Вот теперь вокруг стало посвободнее. Можно будет продолжить работу руками. Остановив трактор и заглушив двигатель, я покинул кабину и спрыгнул на землю. Вновь вложив интеллект в обездвиживание, я ударил по многоножке конусом льда, заставив ее застыть на месте. И пока тварь не могла пошевелиться, я разогнал свое кровавое комбо, И в один удар поставил точку в этом бою. Конечно, оставались еще скелеты, но разве же это достойные противники? Отдышавшись, я собрал дроп с босса. Им оказалась толстая кость, усиливающая некоторые зелья как следовало из описания, и забил свой инвентарь запчастями для тракторов. «Вот теперь я могу возвращаться домой, и пешком мне идти совсем не хочется» запрыгнув в кабину трактора, придавшему этому бою особый шарм, я вновь завел его двигатель и аккуратно вырулил в сторону дороги к нашей базе. Древолюд меня, наверное, снова поджидает. Но на этот раз я даже не буду останавливаться, а просто перееду его. Надоело тратить время на всяких чудовищ. Я хочу вкусно поесть и с комфортом растянуться на кровати. «Черт возьми, а ведь на часах уже без четверти два». Оставив машину работать на холостом ходу, я полез в описание обмана, едва дыша от предвкушения. Открыт улучшенный обман уровень 2. Разблокированы способности улучшенной ветки. Накопление стихии, текущий ресурс 1032. Разовое восполнение стихии, стоимость 1000, ресурс не восполняется. Закрепление формы стихии, выбор случайной формы при активации, уменьшение стоимости воплощения в два раза. Превосходство стихии пассивное. Противники, не достигшие этой ступени в своем развитии, наносят вам в два раза меньше урона. Все их способности в два раза менее эффективны. Какое-то время подмерное урчание трактора я сидел и смотрел в пустоту. Нет, я, конечно, ждал от этого повышения многого, но получилось, пожалуй, даже больше. Для начала — воплощение стихии. Вот она, та сила, так похожая на магию, которой пользовались во время памятного боя Лиса и лысой Не знаю, что это, но чувствую, что возможности у нее просто убойные. Взять хотя бы цену, в которую обойдется ее применение. При текущих темпах развития я накапливаю тысячу очков обмана примерно за 4 дня. А что получу в итоге? Одну минуту силы или вообще один взмах? Нет, конечно, тут же показан вариант удешевления, но уж очень меня смущает фраза «закрепление формы». Не слишком ли это в итоге будет большая плата за не такую уж и существенную экономию? В любом случае, теперь я буду знать, что у меня есть оружие последнего шанса. Жаль только проверить, что же оно собой представляет, я решусь нескоро. Как минимум не раньше, чем накоплю еще одну тысячу обмана. А то будет обидно получить супероружие всего на чуть-чуть, а потом на четыре дня лишиться второго приятного бонуса. Уменьшение урона от всех, кто так и не добрался до улучшенной метки. Тут мне всё сразу понятно и вообще крайне нравится. Кстати, если посмотреть на обе эти способности в перспективе, то, думаю, не ошибусь, предположив, что на редком уровне развития обычные игроки уже вообще не будут играть никакой роли. А затраты на воплощение станут не постоянными, а временными. Это, конечно, только догадки, но, как мне кажется, очень похоже на правду. В этот момент парящий в вышине Брюс послал сигналы тревоги, и я тут же подключился к его зрению, чтобы оценить опасность. Вроде бы ничего страшного. К моему застрявшему на окраине кладбища техники трактору двигались пять скелетов. На первый взгляд можно и не обращать внимания, ведь сколько таких я уже сегодня разоплотил. Вон, даже уровень поднял. Вот только смущает меня тот факт, что прямо в процессе движения они начали обрастать мясом. Выскочив из трактора, я уже своими глазами смог оценить завершение действа. Вот голые кости полностью покрылись жгутами плоти, Вот поверх них начала нарастать кожа, волосы и даже, как ни странно, одежда. И самое главное — лица. Они были до ужаса знакомы. И не только лица. Имена. Дарья Сапогова, Михаил Южный, Валентин Симонов, Иннокентий Бурмистров и я, Василий Котов. Вопреки всем моим представлениям о том, что возможно, а что нет, Над головами монстров появились человеческие имена. А если бы я не видел этого перевоплощения, я что, мог бы так ходить рядом с нечеловеком и ни о чём не подозревать? Или...» Быстро вложив интеллект в зрение, я посмотрел на мертвецов с телами людей взором второго уровня. Ничего не изменилось. Поднимаю до третьего. Вот оно. Доппельгангер, уровень 50. Тип существа улучшенный, созревание 18%. Особая форма мутации выращивается мастерами зомби из кусочков тел репециентов. Последняя строчка появилась после поднятия взора до максимального для меня пятого уровня. Кстати, все-таки странная тут система с получением информации. По некоторым существам или предметам показывает что-то новое при каждом усовершенствовании. По некоторым я вижу то же самое, что с самым обычным, не улучшенным, полным разумом. Похоже, все это зависит от сложности того, на что я смотрю. Самые простые вещи открываются сразу и полностью. А вот то, что с секретами, показывает себя по чуть-чуть, придерживая, скажем так, на черный день ту или иную свою особенность. Стоп, хватит отвлекаться. Сейчас передо мной действительно серьезная проблема — Для начала уровень противников. Учитывая приписку «улучшенные», это точно на порядок серьезнее, чем скелеты. Как бы каждый из них в итоге не оказался мне ровней. Было бы обидно, но даже это не главное. Последняя часть описания чуть ли не прямым текстом говорит, что эти ребята появились не сами по себе. Кто-то, явно не задумавший ничего хорошего, собрал с нас кусочки тел, Думаю, тех же волос был бы вполне достаточно. Принес сюда и провел ритуал по созданию таких вот своеобразных зомби? Кто? Тут все очевидно. Если посмотреть на шкалу созревания, то становится понятно, что до конца она дойдет как раз через неделю. А именно этот срок обсуждали между собой Пьер и Эмерион. Что характерно... Среди доппельгангеров не оказалось копии ни самого Пьера, ни той же Влады. Ладно, и эту часть расследования оставим на потом. А сейчас попробуем разобраться с этой пятеркой. Для начала самый простой способ. Вдавливаю педаль газа в пол и на максимально возможной скорости направляю своего стального монстра на идущую чуть впереди Дашу. Удар и многотонная машина не смогла даже сдвинуть с места миниатюрную девушку. Что ж, этого следовало ожидать. Не знаю, как рассчитываются повреждения от наехавшего трактора, но они явно зачлись меньше, чем за тысячу единиц урона. А у девушки-монстра, соответственно, получается больше сотни выносливости. Как я и думал, бой будет непростым. Спрыгнув на землю, я вскинул на руку копию щита, что в свое время отдал Кириллу, И принял на него удар своего чуть ускорившегося двойника. Минус 200 жизней. Хорошо, хоть на ногах еще получилось устоять. выходят силы атаки у этих допелей около восьми сотен. Пропусти я такой удар по телу, и даже с улучшенной броней лишусь минимум 500 здоровья. Это к меня за пару секунд нашинкует. Стоит мне неудачно замедлиться или лишиться подвижности. А я ведь даже не обновил землю в кофре за спиной после боя со скелетами. Теперь придется бегать на своих двоих. Ну, или пользоваться альтернативными способами ускорения. Вытолкнув каменное щупальце прямо у себя из-под ног, я откинул свое тело в сторону метров на десять, разрывая дистанцию с пытавшимся окружить меня врагами и давая себе еще пару секунд на продумывание стратегии. А впрочем, вариантов у меня немного. Интеллект пока еще не откатился. Комбо при таком ответном ударе мне точно провести не дадут. Значит, бегаем, набираем землю и активируем вариант «паук-огнеметчик». Пару минут я носился из стороны в сторону и, уворачиваясь от ударов, закидывал себе за спину горсти земли, будто вьетнамский сборщик чая. Очень помогало то, что я видел активацию приемов и мог пропускать обычные удары, потом без особого труда отлечивая потерянные жизни. Но даже так было очевидно, насколько тонка та грань, на которой я держусь. Похоже, сосредоточившись на прокачке, обычных монстрах и дистанционном бое, как во время конфликта со стрелками, я отвык от серьезных противников, особенно когда те оказываются прямо передо мной. А ведь это, несмотря на всю похожесть, еще не люди. Нельзя не заметить, как порой неуклюже они двигаются, сбиваются, мешают друг другу. А что было бы, выйдя я весь такой самоуверенный и гордый против действительно достойного соперника, вооруженного не только оружием и способностями, но и головой, способной выдать оригинальные решения и нестандартные ходы? «Умер бы», — ответила критическая часть мозга. «Убежал бы и расстрелял издалека». Тут же вмешалась другая часть, найдя себе оправдание. И доля истины есть в обоих этих утверждениях. Впрочем, второе я даже прямо сейчас смогу проверить, так что можно будет перейти от теории к практике. Прикинув, что в кофре за спиной набралось уже достаточно земли, активирую ноги щупальца. И уже без особых проблем разрываю дистанцию. А теперь пулемёт из моих огненных шариков. Запустив первую очередь, я тут же сверился с логами, чтобы оценить урон. И на мгновение замер. Вместо привычных сорока-пятидесяти жизней я за удар снимал не больше пяти, тут же перекрываемых регенерацией. Да как такое вообще возможно? Активированное превосходство стихии, как и у меня, учитывая, что конус холода у меня среднего уровня, то огненный поток получается низшего. Тогда да, если описанное при получении нового уровня обмана система действует и при столкновении навыков, все логично. Так получается, я теряю половину урона, а вторая половина перекрывается магической защитой. Несмотря ни на что, передо мной не люди, а монстры. И у них, в отличие от лишённых магии пришельцев с Земли, она вполне может быть, и без всяких дополнительных ухищрений с амулетами и другими побрякушками. Ладно, раз простые заклинания себя не оправдали, перейдём к сложным. Выбрав конус холода, Я вложил в него, наконец, откатившийся интеллект. Только на этот раз я не стал усиливать шансы прохождения проклятий, а просто увеличил количество волн. Будем брать количеством, а не качеством. «Поехали!» Я разогнался, наворачивая круги вокруг доппелей и активировал заклинание. Если раньше, по ощущениям, это была волна колющего мороза, то теперь казалось, что я опустил руки по локоть в ледяную воду, и от них во все стороны расходятся круги. В целом получилось неплохо. Во время боя со скелетами при использовании конуса были явные паузы между активациями. Сейчас же, когда заканчивалась первая серия волн, вторая была уже на подходе. Единственное, на что приходилось отвлекаться, это лечение. Усиленные заклинания не только становились лучше, но и потребляли больше моих жизней по одной лишней за каждую вложенную единичку интеллекта. К счастью, у меня есть исцеление, и это не так критично. А ледяные волны тем временем продолжали бить доппельгангеров, как правило, вообще не нанося никакого урона. Но изредка то на одной части тела, то на другой у тех срабатывало обморожение. И тут уже я, если подворачивалась возможность, подбегал поближе и разбивал дребезги ледяные руки или ноги. Будь сейчас день, Можно было бы испортить самонаводящиеся зайчики и огненные шары. Но из-за темноты пришлось полагаться только на оружие и грубую силу. Тем же каменным щупальцам, которые я попробовал приспособить под это дело, к сожалению, не хватило прочности. Тоже ведь ирония судьбы. Придумывал, придумывал, как драться издалека, а теперь занимаюсь прямо противоположным. Хорошо хоть что пока успешно. Не прошло и пяти минут, а за мной бегают уже не пятёрка равных противников, а четверо инвалидов. петрович так вообще неудачно подставил голову и сейчас валялся на земле безжизненной тушей. Похоже, победа будет всё-таки за мной. Шлёп, шлёп, шлёп. Из-под земли, как грибы, после дождя появились три холмика. Лопнули, и из них наружу выбрались ещё три скелета. Нет, ещё три допеля. Марина, семён и Кирилл. И в отличие от оригиналов, эта троица тоже была на улучшенном уровне. Вот же засада. Теперь еще и этих замораживать или… Приглядевшись, я увидел еще не меньше пары десятков набухающих наростов. Да здесь, похоже, вообще весь наш отряд собран. Тут мой взгляд привлекла к себе особо крупная шишка. К счастью, из заклинаний среднего уровня интеллект можно забрать, когда нужно. Что я тут же и сделал, наплевав на бой и вложив все в зрение, опять разгоняя его до пятого уровня. Погонщик Доппельгангеров. Класс существа редкий. Созревание 19%. Вот ну нафиг! Если с обычными двойниками я еще могу иметь дело, то как мне быть, если наружу выберется эта тварь? Нет. Пора валить и побыстрее. И к черту еще один трактор. Благо все запчасти уже у меня во внутреннем кармане и не пропадут. Закидываю туда же свою экипировку. Хотя раздеваться на ходу под взглядами толпы монстров – это то еще удовольствие. Но при этом еще не самое приятное. Слив себе почти все жизни заклинаниями, одним единственным направленным на себя потоком пламени, я поставил точку, отправив себя на возрождение. Неприятно, конечно, но сейчас меня гораздо больше волнует то, сколько времени я успел выиграть. Да и боли от выбранного мною способа покончить с собой почти не было. Темнота, и вот уже тело пробивает землю, чтобы сделать первый вдох. «Женя! коргинов Вставай!» Одевшись, я выбрался из своей персональной гробницы и тут же начал ломиться в дом, где, насколько я помню, поселили нашего, пока еще не запятнавшего себе репутацию, в отличие от Рыжего, специалиста по технике. «Запчасти высыпал у трактора! Шагом марш и вперед чинить!» Стоило сонной рожи парня показаться в дверях, как я схватил его за шкирку и вытащил наружу. «Ночь же еще!» Тот растерянно тер глаза и пытался найти способ отказаться от столь высокой чести. «Не починишь? Завтра все пойдем пешком и потащим на себе все пожитки. В любом случае, будет у нас транспорт или нет, выступаем в полдень». Вроде бы проникся. Даже не знаю, как так быстро получилось настроить его на деловой лад. То ли я на одних инстинктах успел вложить в Каргинова часть выносливости и проехаться по мозгам, то ли он просто понял, что это не шутки и действительно надо спешить. В любом случае, механик, только кивнув в ответ и плеснув себе в лицо водой из стоящего рядом бака, бросился к трактору. «Вот и хорошо. А мне теперь, пожалуй, стоит разбудить весь наш совет и обрадовать их последними новостями, а потом спать. Завтра выступаем, и чувствую, мне понадобятся все силы».